Глава шестая На сибирской Кто такие? Откуда? Лениво спросил командир мотодоризины. На нём был тяжёлый бронежилет и массивный стальной шлем с поднятым забралом.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 После таких слов любой худобедно соображающий офицер просто обязан был доложить о заявителе своему начальству, но командир дрезины, видимо, к таковым не относился. "Вошьн тропа, настырная", удивился он. "Вы что, по-хорошему не понимаете? А ну, кок, растолкуй". Пулемётчик с готовностью нажал на гашетку, и стена тоннеля над головой Сергея просрочила короткая очередь, окатив его и Полину бетонной крошкой. Девушка рефлекторно присела, но Сергей заставил себя остаться стоять. Даже без вашей помощи мы всё равно доберёмся до руководства союза, но тогда у всех вас будут большие неприятности. Ты что, мне угрожаешь, бомжара? ошёрился боец. Предупреждаю, невозмутимо ответил Сергей. Ладно, бассота, залезайте, неожиданно сдался командир. Отвезём вас на станцию.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 Первое, что сразу бросалось в глаза это решётки, длинные ряды узких и широких решёток, причём зарешёченными оказались не только железнодорожные пути, но и сама платформа. Там, где не хватило решёток, тянулись ряды колючей проволоки.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 морщившиеся патрульные мгновенно подобрались, ощетинившись своим оружием. "Может, это один из тех стволов, что с нашего склада украли", шепнул их начальнику командир Дрезины. Начальник патруля перевернул автомат, осмотрел ствольную коробку с выбитым номером, зачем-то даже провёл по номеру большим пальцем и удовлетворенно хмыкнул. "Точно, наше."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 Видимо, начальник патруля и не ожидал увидеть ничего другого, потому что никак не прореагировал на его слова. Вместо этого он повернулся к Полине и ткнул её дубинкой в грудь. Ты тоже, девчонка. Полина отшатнулась от него и побледнела. Учок дубинкой оказался болезненным. Полегче заступился за девушку Сергей, но не договорил.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 Выбить оружие он не сумел, видимо, стрелок крепко держал его, но вся выпущенная очередь ушла в потолок. Командир Дрезиной в своём тяжёлом и неповоротливом бронежилете застыл на месте. Начальник патруля нырнул к командиру за спину. Сергей лишь мельком отметил это перемещение. Всё его внимание было приковано к самому опасному противнику автоматчику. Как оказалось, напрасно.